Только тонкий стан да угловатость плеч выдавали, что бабуру всего пятнадцать. Чтобы взойти на гору, пятнадцать лет – большое преимущество. Обогнав всех, бобур легко поднимался с камня на камень, подавал руку то матери, то сестре, помогая им преодолевать трудные участки подъема. Большинство соновников осталось внизу. Тропа была узка, обитель невместительна. Поднимался вместе с мёрзой и самый близкий ему человек, визирь Касымбек, Ковчинец, как его звали за глаза при дворе. Ковчин тюркское язычное племя. Косымбек был дорогин и потому начал задыхаться уже на полпути. Бабур приостановился. Касымбек обернулся к муле возле Динину поднимавшемуся последним в цепочке. «Господин зодчий, как вам в голову не пришло выдолбить ступеньки?» Мулаф Азлиддин почтительно ответил. «Если будет приказ повелителя». Стоявший на ровном камне бабур улыбнулся, юношески ломким боском перебил зодчего. «Странно. Неужели и на вершину горы надо делать лестницы, как во дворце?» Косымбек, не считаясь с тонкостями этикета, простовато посетовал. «Ох, повелитель, вашего покорного слугу от пота и лестницы не спасет!» Засмеялась Кутлук Негор Ханум. «Господин Косымбек, на такие утесы вынуждены подниматься пешком и шах, и слуга». «И даже шахини!» — пошутил Бабур, глядя на сестру. Так с шутками и добрались они до площадки перед обителью. Небольшая постройка под голубым куполом сияла в лучах весеннего солнца так весело, что на душе бабура сразу же стало светло и тепло. Душа полно вбирала красоту окрестностей, так хорошо видных отсюда. Горы вдали весенний ветер, и рядом радующие глаза, узоры на колонках, и перилах Айвана, игру светотени на цветных глазурованных плитках купола. Касымбек проводил Бабура, его мать и сестру до входа внутрь обители сам остался перед входом у мраморных ступенек. Без разрешающего знака Бабура он не входил туда, где пребывали эти знатные женщины. Мулаф Азлидин тоже остался внизу у Айвана. Двери обители были отделаны резьбой и златокрасочной росписью. Бабур осмотрел эти прекрасные украшения на стенах и карнизах, а затем открыл двери. Пропустив внутрь сначала мать и сестру, прошел в хужру сам. Внутри обители не было темно, но в соответствии с правилами в михрабе теплилась свеча. Михраб – алтарь. В нише святое место, ориентирующее молящегося лицом к Мекке. В дневном свете, льющемся из окон, ее огонек был едва заметен, но, падая на стенные золотистые узоры, он придавал им дополнительную прелесть своими колеблющимися отблесками. Бабур был необычно возбужден, восхищен. На стене ниши вокруг огонька свечи он увидел красные узоры. Спросил сестру, — это и есть Ислеми Гулхан? Ислеми Гулхан — костер защиты, орнамент костра, изображение огня, спасающего человека от бед, которые, по поверьям, ходят за ним. Ханзада Бегим озорно улыбнулась. — Если будет дарована мне пощада за несогласие, скажу. Бабур тоже улыбнулся. «Даровал, уже даровал, скажите». Ханзада-бегим обернулась и показала узоры над входными дверями. «Костер защиты вон там. Вы приняли за костер узор тюльпана, мой амирзада «Костер защиты. Узоры, которые показала Ханзада-бегим, и вправду напоминали языки пламени. Ты подошел к входным дверям, и с тобой вместе подошли твои беды. Они спешат проскочить и в помещение, но останавливаются, их не пускает спасительный огонь. Бабуру почему-то вспомнилось, что по древнему обычаю и жениха с невестой обводят вокруг костра. Он посмотрел на сестру, признавая ее преимущество в знаниях такого рода. Вы правы, я совершил промах. Промах простительный, вмешалась в разговор кутлук книгор потому что в этой обители узор нарисованного тюльпана горит столь же ярко, будто костер. Слова матери приумножили радость Бабура, и когда они вышли из комнат на Айван, стоявший внизу Мула Фазледдин, заметил сразу по лицу Бабура, как удовлетворен и обрадован мирза и тут же услышал его восклицание. Хужра прекрасно подходит Баратагу, не так ли, господин Бек? Бабур с детства любил Баратаг. Эту высокую гору посредине ровной долины воздвигнул Аллах воистину для того, чтобы удивлять людей. И впрямь какая-то сверхъестественная сила откуда-то подняла и принесла сюда эту часть некой, необозримо огромной горы, принесла и поставила на равнине, очень удобно для обозрения со всех сторон. Да, первая постройка, связанная с именем Бабура, после того, как он стал властителем, была маленькая, но для него очень дорогая, полная сокровенного смысла, предвещающего будущее. Он очень желал, чтобы эта обитель стояла на гребне горы долго, как напоминание о нем людям. Бабур вопросительно посмотрел на Зодчего. «Здесь в горах выпадает много дождей и снега. Долго ли устоит хужра на таком месте?» Котлукни Горханум и Ханзада также заинтересованы посмотрели на Зодчего. Колени Муллы и предательски дрогнули от волнения. В поклоне он приложил ладонь к груди. Если то будет угодно Аллаху, хужра простоит долго. Касымбек поддержал его. Да, лет сорок-пятьдесят. И по взгляду Мулы Фазлиддина понял тут же, что подобным сроком обидел зодчего. Мула Фазлиддин хотел резко возразить, но почувствовал на своем лице будто ласковое прикосновение, чей-то взгляд. Он поднял голову, и увидел, что это Ханзада-бегим смотрит на него, как бы сквозь тонкое шелковое покрывало, что скрыло ее лицо, призывает к сдержанности. Зодчий будто упал в огонь, вспыхнул, сейчас раскроется его тайна, и низко-низко поклонился в ту сторону, где стояла бегим. Ханзада-бегим сказала Бабуру, «О, моя мирзада, это обитель...» Возведена истинно мастером. Ее смогут увидеть многие поколения. Смотрите, те места, куда может попасть снег и дождь, скрыты полированным гранитом. А основание хужры установлено на скале так крепко и прочно, что составляет с ней единое целое. Способности мулы Фазлидина истинно велики, как у лучших зодчих Герата и Самарканда. Нельзя было допустить, чтобы мирза догадался о том, что на душе у простого зодчего, воспылавшего любовью к дочери знатного властелина. Нельзя. Опасно и безнадежно. Слава Аллаху! Поклоны обязательны. И Мулаф Азлидин в ответ на теплые слова Ханзады вновь сделал низкий поклон но мало скрыть особый блеск своих глаз. Еще за словами последи, помни, что ходишь по острию ножа. Повелитель мой, доложу вам, что на строительство хужеры шли такие же камни, такой же алебастр, такие же глазурованные плитки, что использованы были для строительства медресе у Лугбека в Самарканде. «Уповаю на Всевышнего!» — осторожно продолжал зодчий. «Эта обитель, достойная высокого мирзы Бабура, будет прочно стоять в течение веков». И в самом деле эта постройка воши просуществовала более 400 лет. С течением веков потускнел ее купол, стерлись узоры на стенах, цветной мрамор пошел на рукоятки ножей, а мракобесы-шейхи, Саму обитель объявили местом, на которое будто бы ступила нога пророка Сулеймана. Убедив темных людей в этой лжи, они получили немало подношений.